И все же Коля ее узнал. Может, потому что впервые увидел ее также сзади. А волосы были чудесные, густые, почти черные, волнистые. Девушка обернулась, быстро и испуганно, как оборачивается птица. На ней были очки в толстой роговой оправе. Лицо от этого изменилось. На кухне открылась дверь, и луч яркого света упал на лицо девушки. Глаза были светлые, прозрачные. Зрачки увеличены линзами очков, густые горизонтальные брови, высокие скулы и полные яркие и ненакрашенные губы. Это было чувственное, прекрасное, хотя и некрасивое лицо. Лицо противоречия, лицо парадокс, робкое и отважное, если бывают робкие и отважные лица. Она узнала Колю, она улыбнулась ему, Не смело, потому что не была уверена, что встретит в ответ улыбку или узнавание. Коля взял стакан с компотом и перешел к ней за стол. «Мы виделись с вами», — сказала он. «Здравствуйте. Вы мой спаситель», — сказала девушка низким голосом, который так соответствовал грубым чертам ее лица. «Как странно», — сказал Коля. «Вот не ожидал вас увидеть здесь. Сюда все приезжают», — сказала девушка. «А мы ведь не знакомы». «Там не было возможности представиться», — сказал Коля. Девушка протянула руку через стол. «Фанни», — сказала она. «Фанни Каплан. Это моя партийная кличка», — как говорит Давид Леонидович. «Кто?» «Один хороший старик», — сказала Фанни. «Фанни?» — повторил Коля. «Вообще-то можете звать меня Дорой. А как вас зовут?» «Моя партийная кличка», — улыбнулся Коля Андрей Берестов. «А имя?» «Можете называть меня Колей». «Мы живем в ненастоящем мире», — сказала Фани, «Все вокруг придумано. Знаете, я провела много лет на каторге и в тюрьмах, и когда произошла революция, я просто растерялась. Честное слово, я знала этих людей обритыми, голодными, безнадежными, умирающими и даже, извините, вшивыми. А потом вдруг произошло то, чего мы сами не ждали». Мы всегда говорили о революции, о победе над царем и его сатрапами, об освобождении народа, а сами не знали, как это будет выглядеть. Так что, когда это случилось, наверху оказались самые шустрые, хитрые и безжалостные. И знаете, народ ничего не получил. А мы, революционеры, сразу многое получили. И теперь будем биться вокруг кормушки. «Вы расстроены?» – спросил Коля. «В России будет не лучше, чем раньше. А свобода? Неужели вы думаете, что Ленин и Троцкий оставят кому-то хоть глоток свободы? Вы большевик?» «Не знаю», — сказал Коля, и он был искренен. «Меня считают эсеркой. По крайней мере, так меня называют твои друзья. Я не большевик. Вы друг Островской? Мы же замкнутый мирок профессионалов, как актеры одного провинциального театра». Не так много тюрем для политических, не так много пересылок и этапов. Даже деревень для ссылок не так много. Побываешь полдюжины раз в ссылке или на каторге, и уже будешь знать, что думает Свердлов о Достоевском или какие пирожки Надя Крупская печет мужу. А она печет. Раньше пекла, а потом этим занималась его любовница. И кто же его любовница? Коля... «Это еще рано знать», – засмеялась Фанни. «Главное, что я зимой прожила месяц в санатории для партийцев, восстанавливала здоровье, потерянное на каторге, и восстанавливала его во дворце одного из членов несчастного царского семейства». «Зачем вы мне все это говорите? Потому что вы, большевики, уже предали революцию. Вы все-таки жили в том санатории. Меня уговорил Дима Ульянов, мой старый друг. Это чудесный человек». «И вообще семья Ульяновых мне очень приятна». «Вся семья. Разумеется, кроме Владимира Владимира Ильича. Он мне годится в отцы». «А теперь вы живете в Метрополе?» – спросил Коля. В первом доме советов улыбнулась Фанни. «А вы?» «В чулане для щеток и тряпок. Когда-нибудь пригласите в гости». «Обязательно», – сказал Коля. «Они говорили, как говорят влюбленные, хотя еще влюбленными не были». За простыми фразами скрывался второй, понятный лишим самим слой, который и не нуждался в словах. «Вы собираетесь к своей начальнице?» – спросила Фанни. «А вы хорошо знаете Москву?» «Мне приходилось здесь бывать. Покажите мне?» Они пошли гулять по Москве, замерзли. Нина не ложилась спать, несколько раз выскакивала в коридор, бежала к чулану. Ей казалось, что Колю убили бандиты или забрали в ЧК. В половине двенадцатого, в очередной раз выбежав к лестнице, она увидела, как внизу в вестибюле Коля прощается с Фани Каплан, которую она почти не знала, хотя угадала, что это именно известная Серка героиня покушений предвоенной поры. Нина ничего не сказала, она стояла на верхней площадке и смотрела на Колю. И думала при том, что даже эта молодая еврейка привлекательнее для Коли, чем она, отдавшая жизнь и силы революционной борьбе. Фанни поднялась наверх к своему номеру, на том же этаже, что и номер Островской, и Островская с ней не поздоровалась. А Коля пошел в чулан на первом этаже. Нина ушла к себе и не спала до трех часов. — Она надеялась, что Коля осознает свой проступок и придет к ней. Она так желала его. Засыпая, она стала думать, как избавиться от Каплана. Надо убрать ее из Москвы.